Глава Вечером того дня, когда Фюсун в красках рассказала о Тургайбее, мы ужинали семейным кругом в старом летнем доме родителей Сибель на Босфоре, неподалеку от Азиатской крепости, где они проводили каждое лето. После ужина я подсел к Сибель. — Дорогой, ты сегодня много выпил, — тихо заметила она. — Тебе не нравится, как идет подготовка? — Да нет. Я рад, что помолвка будет в отеле «Хилтон». Попытался я развеять сомнения своей невесты. Ты же знаешь, что моей матери хотелось видеть на помолвке как можно больше гостей. Вот и она будет довольна. Тогда что тебя беспокоит? — Ничего. Дай-ка мне список приглашенных. Он у мамы. Ей твоя мама отдала. Сибель показала головой в сторону моей будущей тещи. Я встал, сделал несколько шагов, от которых старинное ветхое строение, каждая доска, в котором пела на свой лад, Сотрясалась до основания и сел рядом с ее матерью. Простите, я могу взглянуть на список приглашенных? Конечно, сынок. Хотя перед глазами у меня все плыло от ракы, я тотчас нашел имя Тургайбея и вычеркнул его. И в тот же миг, подчиняясь какому-то сладостному внутреннему голосу, писал вместо него имена Фессун и ее родителей, а также их адрес на улице Киилу Бастан. Потом вернул ей список и прошептал. Сударыня, человек, имя которого я сейчас зачеркнул, долгое время был близким другом нашей семьи. Но некоторое время назад, при совершении одной крупной сделки по производству пряжи, его, увы, обуяла жадность. И он сознательно причинил нам много неприятностей. Моя мать об этом не знает. — Мало кто в наше время ценит старых друзей, хорошие человеческие отношения, как раньше. — Кемальбей. — Понимающе закивала она. — Надеюсь, люди, которых вы вписали вместо него, вас не огорчат? Сколько их? — Это наши дальние родственники по материнской линии. Учитель истории, его жена, много лет работавшая портнихой. Их восемнадцатилетняя красавица-дочка. Вот хорошо обрадовалась будущая теща. Среди приглашенных много молодых людей, и мы беспокоились, что им не с кем будет танцевать. На обратном пути, засыпая в отцовском шевроле 56-й модели, который вел Чити на Фенде, я смотрел на лабиринты всегда темных по ночам главных улиц города, на красоту многовековых стен, которые поверх трещин, плесени и водорослей покрывали политические надписи, на причалы, освещенные прожекторами пароходов городских пассажирских линий, на высокие ветви летних чинар. Отец, заснувший от легкой тряски автомобиля по брусчатке, тихонько похрапывал на заднем сидении. Мать была довольна, что все выходит так, как ей хотелось. Обычно, когда мы вместе возвращались из гостей, она прямо в машине излагала свое мнение о тех, у кого мы только что были. Прекрасные люди, сразу видно порядочные и такие скромные, благовоспитанные, ничего не скажешь. Но что же у них такой красивый дом и в таком состоянии? Как же так можно? Вот жалость-то. Неужели нельзя в порядок его привести? Не верю. Но ты, сынок, не слушай меня. Красивее, образованнее и умнее Сибель тебе во всем Стамбуле девушки не найти. Когда мы с родителями доехали до дверей нашего дома, мне вдруг захотелось пройтись. Я решил прогуляться до лавки Аладдина, где нам с братом мама покупала в детстве Дешевые трецкие игрушки, шоколадки, мечи, ружья, шарики, карты, жвачки с вкладышами, комиксы и многое другое. Лавка еще не закрылась. Аладдин уже снял развешанные на каштане перед входом газеты и гасил свет. Но, к моему удивлению, пригласил меня войти. Так что я успел купить, порывшись среди мешков, дешевую куклу. перенав в моем музее на своем месте. До момента, когда я подарю ее Фисун и забуду в объятиях о ревности, оставалось еще пятнадцать часов. Я впервые ощутил боль от того, что не могу ей позвонить. Боль исходила из глубины души, оттуда же, где обычно возникало раскаяние. Интересно, что Фисун сейчас делает? Ноги сами вели меня все дальше от дома. Дойдя до улицы Киюлубастан, я миновал кофейню, где мы с приятелями слушали радио и играли в карты. Прошел мимо школьного двора, на котором мы играли мальчишками в футбол. И вот вдали показался их дом и освещенные окна квартиры на втором этаже. Чем дольше я смотрел на эти окна, под которыми рос каштан, тем сильнее билось мое сердце. Голос рассудка, как не боролся с ним алкоголь, не ни замолчал и твердил еще назойливее, что сейчас дверь откроет отец Фюсун и не оберешься позора. Годами позже я заказал для своего музея картину. На ней довольно хорошо видны светящиеся окна дома Фюсун, ветви каштана, на которые падал желтоватый свет от окон и глубина темно-синего ночного неба над дне шанташей, будто изображенного художником со всеми трубами и крышами. Не знаю, только видна ли посетителям музея на этой картине ревность, которую испытывал я, глядя на тот пейзаж. Пока я не мог оторвать глаз от светлых окон на втором этаже, мой пьяный разум откровенно сообщил мне, что пришел я сюда этой лунной ночью увидеть, поцеловать Фессон и поговорить с нею лишь для того, чтобы увериться. Сегодняшний вечер она не проводит с кем-то другим. Ведь раз уж она смогла пойти до конца со мной, вдруг любопытство заставит ее испытать, каково сделать это с другими поклонниками, которых она перечислила мне тогда. Своей восторженной и искренней радостью от физических удовольствий сон напоминала мне ребенка получившего новую игрушку такую привязанность к наслаждениям такую способность отдаваться всем существом я встречал лишь у немногих женщин и это постепенно усиливало мою ревность не помню сколько я смотрел на ее окна вернувшись домой с купленной в подарок куклой я лег спать утром по пути на работу Мне не давали покоя размышления о ночном поступке. Избавиться от яда ревности так и не удалось. Мысль о том, что я влюблен, показалась мне ужасной. Манекенщица Инги, рекламирующая лимонад Мельтэм, хокетливо подмигивала с бокового фасада какого-то здания и взглядом советовала быть поосторожнее. Я решил было в шутливой форме рассказать о своей тайне приятелям, За им, Мехмеду и Хельми, ирония мешает страсти достичь серьезных размеров. Но потом передумал, так как не был уверен, смогут ли самые близкие мои друзья, я подозревал, что им нравилось. себе, ведь не они говорили, как мне повезло, помочь и выслушать без зависти рассказ о Фюсун, которая тоже нравилась им. К тому же, едва заговорив об этом, обнажу свои чувства. И вскоре захочу говорить о фесун искренне и честно, без насмешек, как того требует ее открытость и искренность, и друзья сразу поймут, что я влюбился не на шутку. Так что пока мимо окна моего кабинета с грохотом проносились автобусы в мачку и Левент, на которых мы в детстве ездили с мамой и братом домой с площади Тюнель, я пришел к выводу, что сейчас не стану предпринимать ничего, чтобы волнение, вызываемое во мне фесун, не пошатнуло счастливый брак который приближался день ото дня. Я решил, что лучше оставить все как есть и спокойно наслаждаться удовольствием и счастьем, которыми меня щедро одарила жизнь.